Часть 1. Славные люди. Глава 1. Как создатьславного человека. Последствия тревожной привязанности. Эпиграфы. Заберите щенка у его матери, оставьте его одного, и вы увидите типичную для всех млекопитающих реакцию на разрыв эмоциональной связи. Короткие расставания провоцируют острую реакцию протеста. В то время как продолжительное отлучение вызывает психологическое состояние отчаяния. Томас Льюис. И потом забыли они, как росли. Эдвард Каминс. Всё началось, когда я был ребёнком. Комик Стивен Райт шутил, что кесарево сечение, благодаря которому он появился на свет, совсем на него не повлияло. Но каждый раз, уходя из дома, я пользуюсь окном. Современная культура уже пришла к пониманию того, что на наши чувства и поведение влияет то, как мы росли. Так что вас, скорее всего, не поразит заявление о том, что психологические корни славности растут из детства. Славные люди встречаются в разных окружениях, обстоятельствах и этнических группах, но всех их объединяет общая фундаментальная неудовлетворённость, берущая начало в раннем детстве. Здесь возникают тревожность и страх которую управляют поведением славного человека. Важность матерей. Недавние исследования показали, что участие отцов крайне важно для выращивания здорового потомства. Тем не менее, родители не могут запросто заменить друг друга. В этой главе мы будем подчёркивать важность влияния матери в создании основной привязанности, которая поддерживает развитие ребёнка в раннем детстве. Неудовлетворённость, о которой мы говорим, возникает из-за недостатка надёжной, постоянной и гармоничной любви матери или другого человека, который заботится о младенце в самом начале его жизни. Это мешает созданию безопасной привязанности, здоровой связи между матерью и ребёнком. Несколько слов о безопасной привязанности. Как невидимая пуповина, безопасная привязанность создаёт канал для беспрепятственного течения эмоциональной заботы к ребёнку. одновременно передавая информацию о потребностях малыша к матери. Пока привязанность безопасна, младенец чувствует себя спокойно, нуждаясь в матери и завися от неё, а по мере взросления это спокойствие распространяется на других людей, заботящихся о ребёнке. Безопасная привязанность, зародившаяся в общении с матерью, позже превратится в уверенность в себе, которая позволит строить здоровые и открытые отношения во взрослой жизни. Безопасная привязанность это эмоциональная основа спокойной и уверенной личности. Чтобы безопасная привязанность развивалась, ребёнок должен верить, что мама будет рядом, когда она нужна, будет способна и готова удовлетворить его потребности, будет дарить любовь охотно и постоянно, без отказов и перерывов. Эта любовь будет настроена на него, не будучи навязчивой или требовательной. Разумеется, Никакая мать не способна всегда всё делать безупречно. Даже женщина идеальная, подходящая для материнства, будет иметь свои слабые и сильные стороны, равно как хорошие и плохие дни. Однако исследования показали, что дети довольно стабильны и могут компенсировать небольшие неточности, ошибки и разочарования. Но даже с учётом этого, достаточно хорошая мать должна быть достаточно надёжной, достаточно ответственной, достаточно внимательной и достаточно доброй, чтобы ребёнок чувствовал безопасность привязанности. Она также должна переносить нормальную агрессию или капризность ребёнка, не закрываясь и не мстя. Если она не в состоянии надёжно справляться со всем этим, ребёнок становится тревожным и неуверенным. Малыш начинает бояться, что сверхважная связь с матерью под угрозой из-за его врождённых свойств. зависимости агрессии, злости и желания отделиться. Если ситуация не поменяется, тревожность может зафиксироваться в теле и психике ребёнка. Достаточно хорошие матери. Термин достаточно хорошие матери был введён известным психологом Дональдом Винникотом, чтобы передать идею о том, что небольшие ошибки родителей, хотя и расстраивают ребёнка, необходимы для его развития. Эти маленькие расстройства помогают ребёнку сформировать внутреннее представление о любящей матери, которая будет его поддерживать в тяжёлые времена. Со временем этот внутренний ресурс интегрируется в личность, делая его более стабильным и самостоятельным человеком. Избегающая и дезорганизованная привязанность. На другом конце спектра два вида привязанности, которые представляют собой сбой в отношениях матери и ребёнка. избегающая и дезорганизованная. Избегающая привязанность результат постоянного эмоционального пренебрежения, что приводит к отторжению ребёнка от родителя. И хотя таким детям требуется поддержка, они ведут себя так, словно она им не нужна. И кажется, что они эмоционально закрыты, даже в ситуациях, когда их способны подбодрить. Став взрослыми, они скорее всего будут недооценивать важность близких отношений. Дезорганизованная привязанность формируется, когда родитель регулярно подавляет и запугивает ребёнка. Такие дети постоянно сталкиваются с невыносимым противоречием. Инстинкт подталкивает их искать утешение у того же человека, который их запугивает. Отчаявшись установить связь с родителем, они вынуждены подавлять наполняющий их страх и гнев. Когда дети вырастут, Эти эмоции время от времени будут проявляться, создавая проблемы в отношениях. Между этими крайностями мы обнаруживаем славного человека. Между безопасной и избегающей или дезорганизованной привязанностью находятся дети, которые вроде бы что-то и получают от своих матерей, но этого им явно недостаточно. Эти дети застревают в состоянии неудовлетворённого желания родительской заботы. Такая связь между родителям и ребёнком Тревожная привязанность – общие условия взросления всех славных людей. Разумеется, есть много причин, по которым материнская забота непредсказуема. Чаще всего мать сама не получала достаточной родительской заботы в детстве. Но даже на женщин, у которых в детстве была безопасная привязанность, могут негативно повлиять пренебрежительные, грубые или отсутствующие партнеры. Исследования показывают, что в детстве была безопасная привязанность, что на качество воспитания сильно влияют и жизненные трудности, такие как серьёзные утраты, болезни и бедность. Дети с тревожной привязанностью не хотят и не могут прекратить свою погоню за любовью и близостью, которых им так отчаянно не хватает. Их матери обычно непредсказуемые и суматошны, они не способны отвечать своим детям постоянно любовью. Они на них не настроены. Прерывистость заботы напоминает случайный характер азартной игры вроде рулетки. И подобная нервномерность, разочарование слегка приправленное случайными вознаграждениями, способствует созданию зависимости, какую мы видим в азартном игроке. Он готов терять огромные суммы, но не имеет сил уйти из казино. Дети, чья связь с родителями была нарушена, часто склонны к навязчивому поведению. Ребёнок может казаться гиперчувствительным или беззащитным, не желающим отделяться от матери, отца или объекта своей любви. Может проявляться удивительная склонность к определённым мини-ритуалам, например, какую руку первой засовывать в рукав или сколько раз надо сказать: "Я тебя люблю", прежде чем свет перед сном будет выключен. Конечно, все дети порой ведут себя подобным образом, но дети с тревожной привязанностью делают подобное достаточно часто для того, чтобы это поведение казалось частью их личности. Следует понимать, что взрослая славная личность не есть неизбежный результат подобных предпосылок. Ребёнок, переживший тревожную привязанность, может разобраться с подобными чувствами. В отношениях с родителями может возникнуть более надёжная привязанность, если ребёнку дать внимание и заботу, которых ему не хватало в раннем детстве. Как и в случае со многими болезнями, с тревожной привязанностью проще справиться, если диагностировать её достаточно рано. К сожалению, особенности семьи, приводящие к проблемам в младенчестве, не меняются в достаточной степени, пока ребёнок растёт. Ребёнок с тревожной привязанностью довольно серьёзная проблема для воспитывающих его родителей. Даже если мать стала стабильнее, отец доступнее, а финансовое состояние семьи благоприятнее, Родители обычно не готовы дать ребёнку ту терпеливую и настойчивую поддержку, которая нужна ему для того, чтобы восстановить надёжное эмоциональное ядро. Что бы ни было причиной проблем в семье, результат таков. Ребёнок часто не получает необходимой эмоциональной поддержки и заботы. И вот он вырастает в человека, чьё самоощущение и эмоциональная стабильность серьёзно подорваны. Тревожные мальчики и девочки становятся славными людьми, Виды привязанности Безопасная привязанность Родитель тепло и постоянно настроен на ребенка и сдерживает его агрессию. Тревожная привязанность Родитель не настроен на ребенка, его доступность непредсказуема или хаотична. Избегающая или дезорганизованная привязанность Родитель закрыт, эмоционально недоступен, навязчив или подавляет ребенка. Безопасная привязанность Ребёнок спокоен, уверен, же не радостен. Его можно успокоить, когда он расстраивается. Тревожная привязанность. Ребёнок навязчив и назойлив. Избегающая или дезорганизованная привязанность. Ребёнок неуправляем и агрессивен либо подавлен. Безопасная привязанность. Взрослый человек эмоционально хорошо адаптируется, способен как привязываться к окружающим, так и жить в одиночестве. Тревожная привязанность. Взрослый человек тревожен, сильно переживает из-за мнения окружающих, поглощён фантазиями о романтическом счастье. Избегающая или дезорганизованная привязанность. Взрослый человек не развит эмоционально, не строит отношений с окружающим, часто случаются сильные эмоциональные всплески. Славные люди, тревожные люди. Хотя славные люди могут не выглядеть тревожными, тревожность их не оставляет. способность справляться с этим ощущением разница от человека к человеку, а перемены условий жизни могут повлиять на изменение её уровня. Тем не менее, иславные люди, и это тревожные люди, и даже если они этого не подозревают, именно тревожность управляет их жизнями. Тревожность варьируется от лёгкой забоченности до панических приступов, требующих медицинской помощи. Подобно лисе, попавшей в капкан и готовой отгрызть собственную лапу, Славный человек готов почти на что угодно, чтобы избежать тревожности или смягчить её проявление. Сложность в том, что самиславные люди думают, тревожность возникает из-за обстоятельств их жизни. Складывается впечатление, что всё время происходит нечто угрожающее их безопасности, будь то финансы, карьера, семья, свидания, учёба или другие ежедневные проблемы. Славные люди всегда способны назвать пару или десяток вещей, которые выбивают их из колеи. Однако они не в силах понять, что проблема хронической тревожности в неспособности достичь состояния покоя. Довольно неприятной может показаться идея о том, что тревожность способна внезапно и бесконтрольно вырваться из глубины вашего сознания. Никому не хочется думать, что проблема таится внутри них. Славные люди строят свою жизнь вокруг всяческих стратегий по облегчению тревожности, надеясь когда-нибудь заполучить любовь, которую они так желают. Эти стратегии основываются на том, что в мире есть что-то, а лучше кто-то, способный дать им то, чего им не хватает. Крыю угольный камень трансформации славного человека осознание того, что тревожность возникает внутри, а не извне. Трансформирующийся человек должен принять тот факт, что что-то не так. Что-то не работает, что-то отдаляет его от самого себя. Для славных людей подобная рефлексия или, если хотите, внутренняя инвентаризация может показаться невозможной. Они всю свою жизнь пытались понять, чего хотят и что думают другие, что заставит окружающих их полюбить или хотя бы не отвергать. Забавно, что их озабоченность другими всегда крутилась вокруг них самих. Их беспокойство о том, что они не могут быть виноват. как их воспримут другие и постоянного чувства вины по любому поводу. Такой образ мыслей сложно назвать рефлексией, поэтому он не ведёт к озарению и росту. Для славного человека тревожное состояние проявляется в нервозных мыслях, которые никуда не ведут. Чтобы заглянуть за занавес психики, славным людям придётся развить способность испытывать сильные чувства. Из хороших мальчиков и девочек в славных людей Славный человек рано понимает, что любовь это приз, который не просто получить. Поэтому ему необходимо понять, как стать достойным любви. Каждый младенец хочет научиться получать любовь, внимание и заботу. Однако ребёнок, имеющий безопасную привязанность, получает материнскую любовь даром. Он может экспериментировать, становясь тихим, беспокойным, капризным или раздражительным и не переживать при этом за мамину любовь и ответную реакцию. С другой стороны, ребёнок с тревожной привязанностью верит, что материнская любовь вещь хрупкая, и она постоянно висит на волоске. Давайте возьмём для примера историю одного такого ребёнка. В возрасте 2 лет Чарли надеется, что сможет обеспечить себе необходимую любовь. Ему нужно поскорее найти способ стать достойным любви. И когда он начинает изучать поведение матери, чтобы понять, в каком случае ему достаётся больше любви, Оказывается, что она спокойнее, когда он ведёт себя хорошо, не шумит и ничего не просит. Иногда такое поведение позволяет ему получить немного любви. Он понимает, что главное не создавать проблем и быть хорошим мальчиком. Именно в этот момент он начинает становиться славным. Став хорошим мальчиком, Чарли замечает, что и внешний мир работает примерно так же. В школе и церкви его хорошее поведение вознаграждается улыбками, похлопываниями и похвалами, в то время как плохое поведение вызывает недовольство и наказание. Разумеется, мир устроен также для всех нас, но это гораздо сильнее влияет на тех, кто особенно чувствителен к невнимательности и страстно желает получить хоть немножко одобрения. Хороший мальчик Чарли будет посвящать своё время тому, что сочтёт добрыми делами. И мало что способно отвратить его от выбранной стратегии. Чарли растёт и придумывает более сложные способы заработать расположение и избежать неприятностей. Но не только это определяет, кем он станет. Он также подавляет свою агрессию и неудовлетворённость, что питает его скрытую враждебность. Эти качества он начинает в себе презирать, потому что именно они, так ему кажется, мешают ему быть любимым. По прошествии лет Чарли будет испытывать стыд при малейшем намёке на их появление. Он будет настаивать, что не сердится, не обижен и ни в чём не нуждается, и станет прятать эти чувства от себя и остального мира. Несмотря на все его попытки, эти запретные эмоции будут так или иначе проявляться во всех областях его жизни. Став подростком, Чарли заметит, что есть проявление внимания, которое для него дороже всех остальных. Улыбка красивой женщины Его интерес к девушкам не выделяет его из толпы подростков, но сила этого пристрастия куда продолжительнее, серьёзнее и болезненнее, чем у сверстников. Он разобьётся в лепёшку, чтобы быть достаточно славным для получения внимания своей избранницы. Какое-то время это даже может приносить плоды. Некоторые девушки поддаются на напор и настойчивое ухаживание, ошибочно принимая их за страстный пыл. Другим может понравиться его воспитанность и обходительность, особенно по сравнению с жестокостью плохих парней. Свойственная этому возрасту неуклюжесть разжигает в Чарли чувство стыда, вызывая депрессию и снижая самооценку. В конце концов Чарли взрослеет и начинает своё путешествие по ловушкам взрослого мира. Работа сменяет школу, становясь организующей частью его жизни. Он платит налоги, покупает машину, ходит на выборы. Он ушёл или убежал из родительского дома, но свобода лишь усиливает чувство одиночества в этом мире. Его обнадеживающая фантазия безжалостно опровергается. Возросление не излечивает его от тревожности. Юный славный парень Чарли не может смириться с чувством, что он недостаточно хорош, но это осознание не удаётся избежать. Его тревожность на поверку оказывается неизлечимой. И он будто застревает на беговой дорожке, заставляющей его вести себя славно. И при этом Чарли получает лишь краткие моменты облегчения. В результате скрытые страхи продолжают заполнять его жизнь, что зачастую происходит за пределами его сознательного разума. Бессознательно он выпускает своё недовольство через пассивно-агрессивное поведение: покупает шоколадки подруге, сидящей на диете, или пассивно избегающее поведение. полная неспособность запомнить дату её дня рождения. Вероятнее всего, его одержимость женщинами или одной женщиной также растёт вместе с ним. Детские шаблоны тревожной привязанности закреплены в его психике. Первоначальная надежда, что будучи достаточно славным, Чарли сможет заставить маму себя полюбить, незаметно превратилась в мечту, что он найдёт спасение в руках возлюбленной. Давным-давно У каждого славного человека своя история, но все объединены схожими сюжетами. Рассмотрим последствия детского опыта одной девушки. Нельзя сказать, что мать Табиты жестока или пренебрегает своими обязанностями. Она любит своих детей и заботится о них, но всё время поглощена собственными заботами и делает всё возможное, чтобы справляться с ними. И так каждый день. Для Табиты это сложнее, чем может показаться. В 3 года ей следовало бы думать о себе и о том, чего она хочет в каждый конкретный момент, но всё чаще и чаще вместо этого она думает о том, чем можно порадовать или огорчить маму. На этом этапе ей следовало бы изучать собственную зарождающуюся личность, ощущение отдельности от матери и остального мира. Это изучение требует ощущения безопасности связи с матерью, знания, что мама будет любить её и заботиться о ней в любом случае. Однако табита не может похвастаться таким ощущением безопасности. Связь с матерью ненадёжная, любовь под вопросом. Эта незащищённость не делает из табиты истерички, но приводит к изменениям, которые могут повлиять на всю её жизнь, если оставить их без внимания. Тревожная привязанность у взрослых. К моменту, когда человек становится взрослым, его внутренний мир уже практически сформирован. Когда происходит перелом, неизбежно образование костной мозоли. Так и у женщин и мужчин, выросших с тревожной привязанностью, все те внутренние отклонения, которые когда-то можно было исправить, теперь застыли. Их чувства, их представления о том, как работает мир, теперь укладываются в их собственное понимание нормы. Многие взрослые люди, борющиеся с тревожной привязанностью, будут спорить с тем, что они хронически несчастны. и станут всячески создавать образ общительного человека, чтобы поддержать свою иллюзию. Они могут казаться как весёлыми и дружелюбными, так и откровенно циничными. Часто они переживают тот или иной кризис, и испытываемые в это время эмоции служат прикрытием для постоянного внутреннего кипения. В глубине души они страдают от непоколебимой убеждённости в том, что с ними что-то не ладно, есть что-то, чего стоит стыдиться. они хотят демонстрировать себя миру с более приемлемой, как им кажется, стороны. И многие мужчины и женщины выбирают быть славным человеком. Маму трехлетней Табиты зовут Хелена, и жизнь Хелены полна проблем. Ее муж, отец Табиты, почти все время проводит в командировках, и, возможно, у него есть роман на стороне. Семья не может прожить на его зарплату, И Хелена работает на полставки, чтобы свести концы с концами. Она истощена постоянными запросами растущей табиты и её сестёр 5 и 8 лет. Порой ей стыдно от того чувства облегчения, которое она испытывает, оставляя их в группах продлённого дня. Она также старается реже оставлять младших дочерей под присмотром старшей. Число друзей Хелены сократилось почти до нуля. Она никогда особо не ладила с родителями. А мать до сих пор тратит все силы на то, чтобы опекать своего мужа-алкоголика, отца Елены, и получать от него тумаки. Конечно, большинство этих подробностей неизвестны Табите. Она знает, кто её отец, но она видит его так редко, что не может понять его роль в семье. Она испытывает противоречивые чувства к сёстрам, потому что они бывают как любящими и заботливыми, так и резкими и опасными. Больше всего на свете она любит свою мамочку, но иногда ей больно от того, что та ей так нужна. Но когда мама нужна отобить сильнее всего, она её отталкивает. Когда Елена сердится, ругается или замыкается в себе, табита считает, что она сделала что-то плохое, и это заставило мамочку так отреагировать. В свои 3 года она уже хронически тревожна. случайному наблюдателю она покажется обычным и вполне здоровым ребёнком. Воспитатель в детском саду считает, что она немного приставоучая и что её бывает трудно успокоить после ухода мамы, хотя такое поведение вполне ожидаемо от малышей её возраста. Внутренний мир славного человека. Преследуемый чувствами вины и собственной неполноценности, а также непрекращающейся тревожностью, Славные люди постоянно озабочены ощущениями окружающих, часто даже не подозревая об этой своей особенности. Эта забоченность может быть выматывающей. Это не их выбор постоянно быть одержимыми тем, что подумают или почувствуют другие. Они просто не могут остановиться. Как со всеми тревожными состояниями психики, мысли, чувства и фантазии не поддаются контролю. Они внезапные и нежелательные, а часто и неосознанные. Для славного человека любые отношения становятся полем эмоциональной битвы. Это особенно верно для романтических отношений, где интенсивность эмоций и личностная значимость особенно высоки, и поток эмоций и мыслей способен переполнить любую чашу, не оставляя места для понимания и осмысления. Тревожность славных людей смешивается с романтической привязанностью, как алкоголь смешивается со спорами, усиливая и искажая каждую эмоцию и жест. Любовные отношения славятся способностью лишать людей рассудка, но чаще всего это состояние недолговечно. Безопасный и кратковременный полёт фантазий и более стабильный и продолжительный период вслед за ним. Для славного человека все отношения, будь то на месяцы или на годы, могут превратиться в постоянные американские горки. Обычно этот аттракцион имеет плачевные последствия как для обоих партнёров, так и для окружающих. например, детей, которые могут быть серьёзно вовлечены в отношения. Славные люди привыкли выживать, подстраиваясь к эмоциональной системе другого, и многие в этом преуспели. К сожалению, вершина мастерства полное отключение от собственных эмоций. Последствия тревожности. Вина. Поскольку тревожная привязанность возникает в раннем детстве, славные люди редко знакомы с расслабленностью и спокойствием. В нормальном состоянии они могут быть довольно сильно возбуждены. Иногда симптомы тревожности совсем не похожи на её проявления. Один из примеров привычное ощущение вины, даже когда вина не будет адекватной реакцией. Славные люди испытывают вину по каждому поводу, заставляющему их чувствовать тревожность: отношения, секс, работа, воспитание детей, религия, здоровье, отдых и так далее. Это вездесущая вина, пропитывает все важные отношения, особенно романтические. Она проявляется двумя способами. Первый. Извиняющаяся позиция. Славный человек чувствует вину и извиняется по любому поводу. Он может иметь привычку говорить: "Извини" всякий раз, когда пахнет возможностью конфликта или противоречия. И даже если он молчит, язык тела выдаёт волнение. Второй. Защищающаяся позиция. В этом случае славный человек реагирует на возможные обвинения предусмотрительным уходом в глубокую оборону. Такой человек не признаёт ошибок и болезненно реагирует на любую критику. В то же время он склонен отрицать, что сердится или хотя бы раздражён. Низкая самооценка. Славные люди часто страдают от ощущения своей неполноценности и страха несостоятельности. Им кажется, что они снова и снова должны доказывать свою значимость и совершенство. И хотя они могут быть вполне компетентными в профессиональной и социальной жизни, они продолжают нервничать из-за этого. Ощущение того, что всё в порядке, не задерживается надолго, и славные люди регулярно чувствуют себя не в своей тарелке. Особенно интересно то, что термин самооценка фактически употребляется неверно, так как только кажется, что неуверенность славных людей проистекает из их оценки себя. у славных людей обычно нет собственного мнения или оно их не волнует. На самом деле их беспокоит, что думают о них другие, и эта беспокоенность возникает из-за глубокой неуверенности в себе. Славные люди постоянно боятся, что их могут отвергнуть, и несмотря на все свои усилия, они не способны чувствовать себя в безопасности. Поэтому они могут даже не особенно представлять, кто они и даже где они находятся. Их самоощущение в лучшем случае довольно неясное. Порой старание славного человека подавить собственную неуверенность настолько сильны, что со стороны он может показаться не тем, кто есть на самом деле. Нередко окружающие считают славного человека слишком самоуверенным, даже высокомерным. Проблемы в отношениях. Тревожность славных людей особенно сильно проявляется в любовных отношениях. Более подробно об этом мы поговорим позже, особенно в третьей и девятой главах. А пока просто опишем Как имевшаяся в прошлом тревожная привязанность проявляется в отношениях людей с влавных людей, супругами и любовниками. Людям важно чувствовать свою принадлежность к семье и обществу. Из-за того, что у влавных людей нет уверенности в принадлежности к чему бы то ни было, они не чувствуют себя в безопасности, будучи членами любого сообщества, даже если знают, что им там рады. Чтобы компенсировать это, они склонны вкладывать слишком много в свои любовные связи. почти ничего не оставляя для остальных отношений, которые могли бы их поддержать. Особенно часто славные люди пренебрегают отношениями с представителями своего пола. Слушайте седьмую главу «Практика братства». Тревожность лишает славных людей внутренней гибкости, эмоциональной иммунной системы, которая могла бы их защитить от типичных проблем окружающего мира. Поскольку славные люди никогда не чувствовали себя в безопасности, Они не строят достаточной защиты в случае, когда их благополучию что-то угрожает. В близких же отношениях они готовы терпеть холодность, оскорбления и безразличие за крохи внимания и заботы. Им очень тяжело даются отказы даже на необоснованные требования и запросы, и они скорее сделают что-то, о чём потом пожалеют, чем рискнут пойти на конфликт. Из-за нетерпимости к жизни в одиночестве Они будут держаться за отношения до последнего, даже когда те этого не стоят. Это приводит к злости и обидам, что прорывается наружу в виде саморазрушения и пассивно-агрессивного поведения, направленного на партнёра. Важно понимать, что жизнь и отношения славных людей не всегда катастрофичны. В их стратегиях выживания есть множество плюсов. Они могут быть терпеливыми, нежными, полными сочувствия и понимания. А всё это, как правило, поддерживает близость. Когда тревожная привязанность отступит, эти качества станут бесконечно ценными, объединившись с независимостью и силой, что сделает настоящую близость возможной. Найти воина внутри себя. Великий футбольный тренер Винс Ломбарди сказал: "Усталость всех нас делает трусами". Говоря это, Ломбарди отметил прочную связь между нашими чувствами и делами. Он описывал ситуации, в которых сила, смелость и настойчивость подрываются физическим изнеможением. Так и славные люди постоянно ослаблены, хотя их не дух и носит эмоциональный характер. Хотя они могут быть полны силы, смелости и настойчивости, эти прекрасные качества теряются в глубине тревожной души. Микеланджело как-то сказал, что Давид уже был в неотработанном куске мрамора. Работа художника освободить его, убрав всё лишнее. Сильный и бесстрашный человек уже существует внутри, так же как и спокойный, уравновешенный и заботливый. После целой жизни, проведённой в страхе, славным людям может быть тяжело поверить в то, что однажды они будут расслабленными и довольными, станут уверенно продвигаться в карьере и отношениях, будут всюду чувствовать себя как дома. И всё же такая трансформация возможна. Чтобы её начать славному человеку нужно понять. Обнаружение проблемы ключ к истинному характеру, скрытому внутри. Это не работа, призванная изменить вас, а скорее возможность наконец-то обнаружить и освободить настоящего человека, ждущего внутри. Последующие главы проведут вас по пути осознания к этой непростой трансформации.